Вечная тишина вялой жизни и отсутствие движения, и всяких действительных страхов, приключений и опасностей заставляли человека творить среди естественного мира другой, несбыточный, и в нем искать разгула и потехи, праздному воображению или разгадке обыкновенных сцеплений, обстоятельств и причин явления вне самого явления.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 И поныне русский человек среди окружающей его строгой, лишенный вымысла действительности, любит верить соблазнительным сказаниям старины и долго, может быть, еще не отрешится ему от этой веры.